Глава четвертая. Что делать с лягушкой? Чем ближе Сева подходил к столовой, тем быстрее двигались его ноги. В столовую Сева ворвался, как голодный тигр. Он готов был зарычать, но вовремя сообразил, что никто его не испугается и рычать не стал. Сева поспешил к своему месту. Оно, естественно, было свободно. Ведь когда вы приезжаете в лагерь, в гостиницу, в дом отдыха или еще куда-нибудь, то с первого дня сразу же занимаете себе место, и потом редко это место меняете, только уж если совсем неудачное. Когда Сева приехал в лагерь и в первый раз пошел обедать, то занял место поближе к окну. Он тогда почти ни с кем не был знаком, и особого расчета у него не было. И так получилось совершенно случайно, что с одной стороны рядом с ним сидела лалита, а с другой Гоша-полотенец, который хотел, чтобы его звали Пресли, хотя на самом деле его звали Жабой. Человек хочет или не хочет, но тянет за собой прозвище, как Хворост воз Жаба думал, что никто не знает о его прозвище, но стоило в соседнем отряде оказаться кому-то из его школы, как секрет был раскрыт. К тому же человек обычно получает прозвище, которое заслуживает или хочет носить, а остальные не возражают. А жаба был жадным. А если человек жадный, то ничего ему с собой не поделать. Как-то еще давно, во втором классе, жаба пришел домой весь в слезах и стал жаловаться своему отцу Георгию Георгиевича Полотенцу, что не хочет быть жабой. Отец ему тогда сказал, «А я вот тобой доволен, потому что жабы тебя называют от зависти, а ты вовсе не жадный, а бережливый». И так слева от Севы сидела Лолита, а справа — Гоша-жаба. Сева сел на место. «Котлеты остыли», — сказала лалита — «где-то бегал». Все ей надо было знать. Тоже характер. Гоша-жаба сказал. «Ты знаешь, что у тебя два компота? И в самом деле перед Севой стояли два стакана с компотом. Знаю». «Наверное, ошибка, да?» — спросил Гоша. На вид Гоша был наивный и безопасный. Лицо у него круглое, очень розовое, будто фарфоровое. Глаза голубые, кукольные и ресницы длинные, как у девочки. Он похож на мальчика со старинной картинки «Поздравляем с Рождеством». Вокруг него обязательно должны быть нарисованы розочки. Ростом Гоша невелик, но очень складненький, быстренький, «И пронырливый. А когда он с тобой разговаривает, то всегда делает вид, что ему твои слова жутко интересны. Все у него чисто и гладко, он брюки на ночь под матрас кладет, а в шортах не ходит, потому, наверное, что мальчики с картинки «Поздравляем с Рождеством» так не ходили, а носили бант вместо галстука». «Никакой ошибки», — ответил Сева. «Мне начальник лагеря компот принес собственными руками. Можешь дежурных спросить». «Как это странно!» — сказал Гоша. «Почему же?» «Потому что он... он мне спор проиграл. Вот и расплачивается. 100 стаканов принимать после обеда и ужина». «Ты выиграл спор у столичного?» — не поверил лалита А Сева не успел придумать ответ. Пришлось врать примитивно. «Простите, господа», — сказал он, «но я дал подписку, а не разглашение». «Шутка, да?» спросил Гоша и склонил голову набок как добрый цыпленок. «Нам не до шуток», — сказал Сева и принялся за котлету. «Интересно», — подумал он, — «а на самом деле компот отравлен или нет?» «Вообще-то о компоте Сева думал так, между делом, куда интереснее была основная мысль. Что делать с лягушкой? А что вы хотите?» когда в тумбочке сидит лягушка с короной на голове и ждет, когда ты ее превратишь в человека. Котлета с гречневой кашей провалилась в Севу, как в колодец. Он пил компот и заедал хлебом, потому что еще не наелся. Гоша тихонько поднялся, сказал в пространство «Спасибо» и ушел. А Лолита цедила компот через соломинку, как коктейль. «Слушай, Лолита, — сказал Сева, — м-м... Как царевну-лягушку в человека превратить? Лолита посмотрела на него непроницаемыми черными глазами и серьезно спросила, «А жениться ты на ней собираешься?» «Жениться? Я вообще пока не собираюсь», — честно ответил Сева. «У меня отрицательный жизненный опыт». «Ну, если отрицательный, то тогда, пожалуй, не стоит», — все так же серьезно сказала лалита «А покажешь лягушку?» «Ты понимаешь, это не очень удобно. Не отниму я твою лягушку, не трепещи». «Но ты не сказала, — начал было Сева, — как превращать. Посмотрю, тогда скажу». «Лягушки разные бывают». «Тебе компот оставить? — великодушно спросил Сева. «Я лишнего не ем, — сказала лалита Нужно ограничивать себя, а то потом всю жизнь на диете сидеть придется». «А ты где ее поймал?» «В болоте», — ответил Сева, как обычно. «Ты хочешь сказать...» — Лолита сделала громадные глаза, — «что это не первая лягушка?» «Первая», — признался Сева, — иначе бы я не сомневался. «Но ты точно не будешь жениться?» «А тебе какое дело?» «Потому что, вообще-то, это сказка для дураков и младенцев». «Ты дурак?» «Нет». «Значит, врун». В домике было пусто потому что после ужина все ушли в кино. Сева открыл ящик тумбочки. Он боялся немного, что никакой лягушки там не будет, и Лолита осмеет его на весь лагерь. Ничего подобного. Трудно поверить, но в ящике сидела крупная зеленая лягушка с махонькой серебряной короной на голове и смотрела на них. Некоторые девчонки боятся мышей, пауков, лягушек или крыс, но лалита ничего не боялась. Она притянула руку, но лягушка легонько отпрыгнула назад. — Она у тебя не говорит? — спросила лалита убирая руку. — Если бы говорила, — ответил Сева, — не было бы проблем. Я бы ее спросил. — О чем? — Как о чем? — О том, чего ей хочется. — Я думаю, ей... «Жрать хочется», — сказала лалита — «и поскорей вернуться в болото». «Сейчас уже почти темно», — сказал Сева. «Куда я ее понесу?» «Надо взять таз с водой», — посоветовала лалита — «и положить ее в таз. Пускай плавает. Ведь лягушки водоплавающие». «Обыкновенные, может, и водоплавающие. Но ведь это волшебная лягушка. Савин!» Не преувеличивай, разозлилась Лолита в волшебных лягушек не бывает. А корона? Корону ей какой-нибудь дурак приделал, сказал Лолита, ясно как водопровод, тащи таз. Но ну, куда его поставить? Поставишь под кроватью, никто туда смотреть не будет. Они были так заняты разговором, что не заметили, что Гоша-жаба можно сказать, родственник лягушки, только более жадный, стоит себе в сторонке и слушает, и ничем себя не выдает. Сева задвинул ящик тумбочки. Лалита с Севой вышли. Гоша подошел к тумбочке, приоткрыл ее и осторожно заглянул внутрь. И в самом деле в ящике сидела лягушка в короне. Гоша стал думать, как этим можно воспользоваться. А Лалита увидела Ванессу и спросила. «Люсь, где нам тазик найти?» Лалита никогда не называла Ванессу Ванессой, но та терпела. «Зачем тебе тазик?» — спросила она. «Волосы снова будешь перекрашивать. Чепуха!» — сказала Лалита, «Ты же знаешь, я с такими волосами родилась. Нам лягушку надо спрятать». — Докатилась, — засмеялась Ванесса. Вообще-то Сева не был доволен тем, что Ванесса тоже узнала про лягушку, и ему захотелось дернуть Лолиту за рукав, чтобы не выдавала тайну. Но Ванесса была не просто человек, а очень красивая девушка. Или девочка, ведь бывает же красавицы в 14 лет, говорят, что Джульетти, из-за которой погиб Ромео, тоже было лет 14-15. «Все не так просто», — сказала Лолита своим самым ядовитым голосом. «Наш Савин решил жениться на лягушке и нашел невесту. Но она не хочет становиться красавицей». А «Опять?» — «Савинские заверушки», — возмутилась Ванесса. «Таких типов надо изолировать». «Прежде чем меня изолировать, лучше бы помогла», — рассердился Сева. «Неужели у тебя миски нет?» Тут Ванесса, конечно, рассмеялась. «Не веришь», — обиделся Сева. «Конечно, в его возрасте уже не стоило бы попадаться на такие глупые подначки, но как-то уж все по-идиотски получалось». «Пошли покажу». «Подожди», — остановила его лалита а главном ты, конечно же, забыл». Она перепрыгнула через клумбу и притащила оттуда оставленную садовником лейку. «Ну?» «Чем не убежище для принцессы?» — спросила она. «А вода там есть?» — спросил Сева. лалита протянула лейку Севе. Лейка была тяжелая, в ней плескалась вода. «Пошли», — сказал Сева в Ванессе. «Ты такого еще не видала». «Я в кино хочу», — сказала Ванесса. «Меня Гриша ждет». Но в спальню к мальчикам, конечно же, побежала. Свет в домике горел. Только Гоши не было видно, потому что он прятался за дверью. Он все никак не мог придумать, что ему делать с лягушкой. Гоша был всем хорош, только думал медленно. «Ну, показывай», — сказала Ванесса, — «только быстрее меня Гриша ждет».